Последние три часа выдались очень насыщенными. Лорд-ветинарий Патриций Анг Морпорка стоял в главном зале незримого университета, пребывая под изрядным впечатлением от увиденного. Что ни говори, о волшебнике, осознав важность проблемы, после чего плотно пообедав и подробно обсудив съеденный пудинг, могли и работать очень быстро. Да. хотя их метод решения проблем оставлял желать лучшего. Патриций назвал бы это языковым штурмом. Допустим, имеется вопрос. Какое заклинание лучше использовать, чтобы превратить сборник стихов в лягушку? Как поступит обычный человек? Первым делом заглянет в какой-нибудь справочник, типа... Амфибные заклинания и их влияние на литературную среду. Именно так поступит обычный человек, но не волшебник. Все-таки это отчасти жульничество. Волшебники ни в какие книжки не лазают. Они сразу начинают спорить, прикатывают классную доску и, вырывая друг у друга кусочек мела, принимаются что-то корябать на ней. причем один стирает то, что пишет второй, даже не дожидаясь, когда тот второй закончит. Однако, следует признать, этот подход работает. В центре зала высился какой-то прибор, который, искушенный в науках и искусствах патриций, охарактеризовал бы следующим образом. Огромное увеличительное стекло, обрамленное странного вида штуковинами. С формальной точки зрения, милорд, с помощью омнископа можно увидеть буквально все, сообщил арканцлер канцлер Чудакулли, который с той же формальной точки зрения считался главой всех известных волшебников. Примечание 2. То есть тех волшебников, которые знали арк-канцлера Чудакулли и соглашались, чтобы он их возглавлял, поразительно буквально все и буквально в любое время продолжал чудакульли судя по всему ни не чуточки непе впечатлной возможностями амнископа крайне полезный прибор все так говорят сказал чудакульли с мрачным видом пиная пол ногой беда лишь в том что эта треклятая штуковина видит абсолютно все поэтому ничего определенного с ее помощью не увидишь, по крайней мере, заслуживающего внимания. Просто диву даешься, сколько всяких мест существует во Вселенной и сколько всяких времен. — Например, двадцать минут второго, — кивнул Патриций. — И это среди прочих. Не желаете взглянуть сами, милорд? Лорд-ветенарий осторожно подошел к прибору и некоторое время смотрел в большое круглое стекло. Потом нахмурился. — Я вижу только то, что находится по другую сторону стекла, — пожал плечами он. — А всё потому, сэр, что прибор настроен на здесь и сейчас, — подсказал молодой волшебник, возившийся с омнископом. — О, понятно, — произнес Патриций. Но, честно говоря, подобные приборы есть и в нашем дворце. Мы называем их окнами. — А если я сделаю вот так, — ответил молодой волшебник, что-то подкручивая в оправе, — вы увидите то, что находится по эту сторону омнископа. Лорд-ветинарио узрел собственное лицо. — А это мы называем зеркалами, — сказал он терпеливо, словно бы объяснял что-то ребенку. Э — Вряд ли, милорд, — откликнулся молодой волшебник. Но чтобы понять, требуется некоторое время. Попробуйте, к примеру, поднять руку. Лорд-ветенари наградил его суровым взглядом, но руку, тем не менее, поднял. Ага, — ого любопытно. — И как тебя зовут, молодой человек? — Думмингтупс, сэр. Недавно возглавил факультет нецелесообразной магии. Понимаете ли, милорд, сделать омнископ было совсем нетрудно. В конце концов, он является лишь усовершенствованной моделью хрустального шара. Основная хитрость — это заставить его увидеть то, что нужно нам. — Ну, вы как будто настраиваете музыкальный инструмент. И... — Прошу прощения, какой какой магии перебил его Патриций? — Нецелесообразный, милорд. без запинки, — ответил Думинг, — очевидно, надеюсь, что чистосердечное признание поможет избежать проблем. Так или иначе, думаю, мы сумеем настроить его на нужную область. Но потребление мощности весьма значительно, поэтому придется пожертвовать еще одним хомяком».